и кусок хлеба. Три человека, отправившиеся в долгое и изнурительное путешествие, встретились на большой дороге и решили странствовать вместе. Они объединили свои припасы и по-дружески делили невзгоды и удачи, лишения и радости пути. Но вот наступил день, когда от всей их провизии остались кусочек хлеба и глоток воды во фляге. Между путниками разгорелся спор, кому из них, троих, должны достаться хлеб и вода. Никто не желал уступить другим своей доли, и они решили было разделить все поровну, но это им не удалось. Так они спорили, пока не стало смеркаться, и тогда один из них предложил. «Давайте ляжем все спать, и кому из нас приснится ночью самый чудесный сон...» домой быть судьей над нами». Его товарищи согласились с ним, и они тут же улеглись и заснули. Наутро, с восходом солнца, друзья проснулись. Первый стал рассказывать. «Приснилось мне, что я был восхищен в столь совершенный мир, что описать его великолепие, бессилен язык, меня словно объял безмятежный покой». Там я встретил мудреца, который сказал мне, «Эта еда должна достаться тебе, ибо твоя прошлая и будущая жизнь наполнена подвигами, достойными восхищения». «Как странно», — сказал другой путник, — «ведь когда я заснул, то я в самом деле увидел свое прошлое и будущее, и в будущем я встретил всезнающего человека». Который сказал: Ты заслуживаешь этот хлеб, ибо терпеливее своих товарищей и учене их, согласно твоему предначертанию, ты будешь обучен и поведешь за собой людей. Третий путешественник сказал: Во сне я ничего не видел, ничего не слышал, ни с кем не разговаривал, но какая-то непреодолимая сила заставила меня подняться, отыскать хлеб и воду и разом проглотить все это. Что я тут же и сделал. Это одна из многих притч, приписываемых Шахмухамеду Гавс шаттари умершему в 1563 году. Он написал знаменитый трактат «Пять жемчужин», в котором способ достижения человеком более высоких состояний описан в терминах «магии» и «колдовства», в соответствии с древними моделями. Шатари был великим мастером и пользовался огромным уважением индийского императора. Несмотря на то, что многие провозглашали его святым, духовенство рассматривало некоторые его работы как противоречащие святому писанию и добивалось его казни. В конце концов, с него было снято обвинение в ереси на том основании, что к высказываниям, сделанным в особом состоянии, не могут быть применены обычные схоластические категории. Его гробница находится в Гвалиоре, важнейшем месте суфийского паломничества. Фабула этого рассказа использована в монашеских христианских сказках средних веков.